Посидоний Апамейский Философ-стоик Посидоний родился между 140 и 130 годом до нашей эры в городе Апомея на реке Оронти в Сирии, царства Селевкидов, и учился в Афинах у Понетия, который был старше Посидония приблизительно на полвека. Когда Понятий умер, Посидонию было около 30 лет. По-видимому, в эти свои сравнительно молодые годы Посейдоний совершил великое путешествие по территории римской державы. Он объехал все Средиземноморье, побывал в глубине Малой Азии, Египта, там он испытал сильное влияние древнейшей египетской культуры, но все же остался Элином, Галии, Испания. Там он вышел на Атлантику и был даже в Британии». Сюда он вел этнологические и географо-метеорологические наблюдения. В расположенном на Атлантическом побережье испанском городе Гадасе, нынешний Кадикс, Посейдоний в течение месяца наблюдал морские приливы и отливы, в Средиземном море почти незаметные. Он был одним из первых ученых, кто начал объяснять морские приливы совместным действием Луны и Солнца. Поседоний видел землетрясения и извержения вулканов, появление нового острова к северу от Сицилии среди Липарских островов. Он спускался в рудники, описывал штольни и методы их осушения. Он видел соляную скалу и равнину близ устья Родана Роны, покрытую галькой. Страбон в своей географии, историк Диодор Сицилийский, вторая половина первого века до нашей эры, Атеней из Навкратиса неоднократно цитируют физико-географические и историко-этнологические сочинения неутомимого Посидония, например, его труд об океане. В возрасте около 40 лет, в 97 году до н.э., Поседоний, принятый, по-видимому, в число граждан полиса Родос, открыл собственную риторическую философскую школу на острове Родос «Южные Спорады». 1404 квадратных километра, родине своего учителя. Напомним, что остров Родос у юго-западного побережья полуострова Малая Азия к началу первого века до нашей эры давно прошел уже пик своего расцвета, когда после того, как Александр Македонский разрушил финикийский морской торговый центр, город Тир, Родос стал новым центром морской торговли в Средиземноморье, чему способствовало его удачное расположение на пересечении морских путей. Страница 190. Символом расцвета Родоса стало сооружение там Харидом или Харесом, знаменитого колосса Родоского. Воздвигнутая на рубеже IV и III веков до нашей эры, Эта колоссальная статуя была разрушена землетрясением в 225 году до нашей эры. Через 60 лет завистливый Рим противопоставил Родосу в качестве торгового соперника остров Делос предоставив ему режим наибольшего благоприятствования, и Родос пришел в упадок. Родосская школа Поседония стала знаменитой. Сам Поседон был блестящим оратором и привлек многих слушателей. Когда в 1986 году Поседоний в качестве родовского посла посетил Рим, где встретился со старым и больным Марием, который только что взял Рим штурмом, жестоко расправившись со своими противниками из политического лагеря Суллы, в это время сам Сула громил на востоке империи Митридата VI, Евпатора, царя Понта, взял штурмом и разграбил примкнувшие к Митридату Афины. Он завязал знакомство с римской аристократией, уже знавшей его учителя понятия. В 78-77 годах до нашей эры в Родосской школе Посидония побывал 28-летний Марк Тулли Цицерон, покинувший Рим из-за страха перед новым римским тираном Суллой, который, разгромив марианцев, сам Мари умер в год своей встречи с Посидонием, истребив своих политических противников, был назначен римским сенатом диктатором на неограниченное время. Обычные диктаторы назначались на полгода, и лишь в чрезвычайных, угрожающих существованию самого римского государства, момент. Впоследствии Цицерон будет с гордостью называть себя учеником Пуссидония, смотри, Цицерон о природе богов. В 66 году до нашей эры, едучи на войну... Все с тем же Митридатом VI Евпатром. И в 1962 году, возвращаясь с этой затянувшейся войны победителем, окончательно разгромленный римскими легионами Митридат, покончил с собой в 1963 году до нашей эры. Новый римский герой Помпей посещал народу Сипасидония. Цицерон. В тускуланских беседах рассказывает, что во время второго пребывания Помпея на Родосе Посейдоний был тяжело болен, и ему было уже за 70 лет, и его мучили боли в суставах. Однако он принял Помпея и имел с ним беседу. Приподнявшись над своим скорбным ложем и опираясь на него, рассказывает Цицерон со слов Помпея, Посейдоний степенно и убедительно доказывал, что нет блага, кроме того блага, что нравственно, прекрасно и благородно. А когда боли усиливались, то упрямый стойк восклицал, что он, несмотря ни на что, не признает, что страдание есть зло. Страница 191. Когда Посейдонию было уже за 80, он отправился в Рим, где и умер после 51-50 года до нашей эры. Посейдони был плодовитый писатель. Кроме вышеназванной работы его «Об океане», он написал много других сочинений о небесных явлениях, о космосе, о богах, в пяти книгах, где критикуются в частности учения о богах Эпикура, рассуждения о физике, о критерии, рассуждения об этике, о надлежащем, Поощрение к занятию философии и другие Однако все сочинения Поседония Как и большинство сочинений греко-римских авторов До нас не дошли Сохранились лишь фрагменты Посидония цитировали его современники Цицерон, Лукрецы, выше Страбон, позднее вышеназванный названный Диодор Сицилийский во второй половине I века до нашей эры, Сенека и Манилий, первая э. половина I века нашей эры, Плиний старший, вторая половина первого века нашей эры, Секст эмпирик более поздние компиляторы, в том числе Диоген Лаэрдский и выше названный из Навкратиса, первая половина третьего века нашей эры. О поседонии писали Свида, Страбон, Плутарх, Цицерон, Клеумет, Сенека, Диагенлаэрцкий, Аридидим и другие греческие и римские авторы. И древние и современные ученые высоко ценят Поседония, его деятельность, его труды и плоды этой деятельности. Цицерон считал Поседония величайшим из всех стоиков, хотя ему приходилось и стыдиться за то, что Поседоний разделял почти общее для всех стоиков пристрастие к дивинации. Дивинация – предсказание или предчувствие таких событий, которые считаются случайными. Примечание. Цицерон. Философские трактаты. Москва. 1985 год. Страница 194. Конец примечания. «Мне стыдно за Хрисипа, Антипатра, Посидония, говорил Цицерон в своем трактате о дивинации, Смотри следующее примечание. «Не соглашаясь с этим модным тогда учением о возможности предсказания будущего по внутренностям жертвенных животных и другими столь же нелепыми способами. Однако в Риме в это всегда верили. Без гадания не начиналось ни одно сражение. Для этого существовали особые жрицы. Итак, примечание «Цицерон. Философские трактаты». Страница 255. Конец примечания. Для Сенеки Поседоний один из тех, чей вклад в философию больше прочих. Сенека. Письма к Луцилию. Примечание Сенека. Письма к Луцилию. Кемерова, 1986 год. Страница 245. Конец примечания. Страница 192. Неоплатоник Прокл, пятый век нашей эры, упоминает в своих обширных трудах Поседония и его школу семь раз, и это только в связи с математикой. В наш скорбный век мнение о Поседонии далеко не единодушно. Знаменитый Эдуард Целлер считал Поседония самой универсальной головой после Аристотеля. Поседоний пытался соединить философию и науку во всеохватывающую систему, писал этот немецкий ученый-классик. Действительно, Поседоний был не только философом. Его любознательность безгранична. Он и математик, и астроном, и физик, и географ, и геодезист, и метеоролог, и этнолог, и историк, и социолог. Поседонию приписывается большое влияние на деятелей греко-римской культуры. Ему обязан и Цицерон, первой книгой своих. Тускуланских бесед и своим Сном Сципиона, и Плутарх своим сочинением Рицо на диске Луны, и Вергилий шестой книгой своей Энеиды. Псевдоаристотелевский трактат о мире де Мундо якобы переработка двух трактатов Поседония. Знаменитый ученый классик Вернер Ягер и многие другие ученые видят в Поседонии предшественника неоплатонизма, пред преднеоплатоника. Таково же мнение нашего великого ученого Алексея Федоровича Лосева, который высоко оценивает Поседония и солидаризируется с теми, кто называет Поседония Платоном по глубине мысли и Аристотелем по энциклопедичности. Примечание. Смотри. Философская энциклопедия. Москва. 1967 год. Том 4. Страница 324. Конец примечания. Курт Рейнхард в своих многочисленных трудах видит в Посейдоне родоначальника витализма как антипода атомизму. Его поддержал М. Поленц. Однако существует мнение, что Поседония переоценивают, приписывая ему чужие анонимные фрагменты, что следует принимать во внимание только те тексты, в которых упоминается его имя. Страница 193. Таково мнение американского ученого Эл. Дельстайна и француженки М. Лафранк. Она призывает строго ограничиться теми текстами, в которых говорится, что это мнение именно Поседония. Обычно же метод состоит в том, что если фрагмент анонимный и в нем чувствуется влияние какого-то стойка, то этот фрагмент приписывает непременно Поседонию. Американский ученый-историк науки Джордж Сартон объяснял популярность Поседония тем, что тот сочетал научность и мистическую спекулятивность. Он бы мог, как ученый, стать на один уровень с Аристотелем и Эратосфеном, если бы ему не помешал платонизм и связанный с ним мистицизм. Поседоний-историк не способен отличить правду от вымысла. Однако Фредерик Коплястон не видит греха в том, что Поседоний сочетал рационализм и мистицизм. Он это просто констатирует. Примечание в противоположность мнению Сартона. Лосев думает, что в его Поседонии учения элементы мистики нисколько не снижали значимость науки. Философская энциклопедия, том 4, страница 324. Конец примечания. Поседоний, как и понятие, выдвинул Плюралистический эклектический принцип, согласно которому у стоицизма нет монополии на истину, что не вся истина устои, дополнял стоицизм платонизмом. Он второй после Крантора иссол автор комментария к сочинению Платона Тимей. Затем комментарии на Тимей писали Адраст Афродисийский, Гален, Прокл Византийский, Асклепиад. Первый латинский перевод совершил в первой половине IV века Халкидий, но лишь до 53 страницы. До середины XII века образованные люди Западной Европы знали из Платона лишь Тимей, так что Платон был для них лишь автором Тимея, что не могло не сказаться на его известном нам лишь отрывочно и в общих чертах мировоззрении. Как почти все стоики, исключение составляет разве один клиан, в Поседоне различал философии физику, логику и этику, подчеркивая в то же время их органическое единство в своем сравнении философии с живым существом, с организмом. Страница 194. Отказываясь от стоического уподобления философии саду, в котором ограда соответствует логике, растения физике, а их плоды этике. Так как там недостает органического единства, плоды могут быть отделены от растений, стены же сами по себе, Поседоний считал более уместным уподоблять философию живому существу, именно физическую часть крови и мясу, логическую костям и мускулам, и этическую душе». Примечание «Секст Эмпирик», сочинение в двух томах, том 1, страница 64, конец примечания. Это лучше, чем когда душой оказывается физика, а мясом этика. По сообщению ученика Поседония Фании, Понитих и Поседония ставили на первое место физику. В области физики Поседоний исповедовал непоследовательный монизм. Говорят, что в пятой книге своего рассуждения о физике Посейдоне писал, что мир един, конечен и шарообразен с виду, потому что такой вид удобнее для движения. Этот единый шарообразный мир окружает пустота, которая бестелесна. Бестелесно то, что может быть заполнено телом, но не заполнено. Посидоний писал о пустоте во второй книге рассуждения о физике», но так как мы этой книги не имеем, то приходится гадать, считал ли Посидоний эту пустоту беспредельной или нет. У Диогена Лаерцкого говорится о пустой беспредельности. По Аэциу же, Поседоний утверждал, что пустота вне космоса не беспредельна, но ее столько, сколько достаточно для разложения космоса. Внутри же мира, как космоса, пустоты нет. Там нет ничего пустого, но все едино в силу единого дыхания и напряжения, связующего небесное с земным. Таков монизм Поседония. Но он все же не так монолитен, как у греческих стоиков периода Древней Стои. Если они думали, что Бог, ум, судьба и Зевс одно и то же, то у Поседония, согласно свидетельству Аэция, на первом месте Бог, на втором – природа и на третьем – судьба. Таким образом, Бог противопоставляется природе, а Бог — это, по-видимому, небо, тогда как природа в данном случае уже не весь мир, а земля, подлунный мир. Страница 195. Правда, информация на этот счет противоречивая. Отметив, что стойки понимали слово «мир» — «трояка», «сам Бог», то есть обособленная качественность всей сущности, он не гибнет и не возникает, творец мироустройства, само мироустройство, совокупность того и другого. Диаген Лаэртский продолжает, что Поседоний видел в мире построение, включающее небо и землю с их естествами. Но далее у того же доксографа говорится, что Поседоний вместе с Зеноном и Хрисипом сущностью Бога считал весь мир в небе. Ведущая часть мира именно небо, а не солнце, как у Клеанфа, и не эфир, как у Хрисипа и стойка первого века до нашей эры, наставника Катона Утического, Антипатра Тирского. Небо, надлунный мир, активно. Природа, как подлунный мир, пассивна. Небо, Бог, космический разум, разумная огненная пневма, разумная космическая душа, это все одно и то же, пронизают все части мира, как душа все части человека, благодаря чему все устраивается умом и проведением. Это устроение совершается не извне, а изнутри мира». Исходящий от неба Бог Создает в природе формы Подчиненные числам и числовой гармонии Здесь мы видим следы Платоновского Бога Демиурга Но у Платона Демиург Бог-ремесленник вне мира Он творит космос из заданного ему Материала, существующего Вечно по заданным образцам Идеям. У Поседония же, Как стойка Бог действует на космос Изнутри него, как внутренне Присущая миру имманентная сила И этот Бог он же платоновская космическая душа, у Платона она творится до творения космоса, богом Демиургом, Телесин. Все же некий раскол между небом и землей, между надлунным и подлунным мирами, между миром вечным и миром гибельным, требует дополнительного связующего звена. Должна быть связующая сила, которую Посейдоний находит в симпатии. Это «природные соответствия». Главное в этом соответствии, в этой взаимосвязи, в этой симпатии, симпатия между небом как ведущей частью и землей, как ведомой, что доказывается хотя бы загадочным для тех времен влиянием Луны и Солнца на морские приливы и отливы. Так что изучение этого природного явления имело для Поседония не только физическое, но и метафизическое, философское значение. Страница 196-я. Симпатия между небом и землей легла в основу стоического обоснования астрологии, которая в те времена широко распространилась в римском государстве. В умы все более проникала нелепая мысль о том, что вся будущая жизнь человека предопределена положением небесных тел во время его рождения, а надо было бы зачатие. И уже одно то, что астрологи составляют гороскопы, то есть таблицы взаимного расположения планет и звезд на определенный момент времени, на момент рождения, говорит о несерьезности астрологии как лжи науки. Поседоний представлял себе мир и иначе как иерархию степеней бытия, начиная с неорганического царства минералов и кончая сверхорганической степенью божественного. Между тем и другим располагаются снизу вверх растения, животные, человек и демоны. Учение о человеке у Поседония в основном стоическое, но, как и его физика, несет следы платонизма, и даже больше, чем представление Поседония о мире. Поседоний больше, чем, а это обычно делали стоики, подчеркивал двойственность человека. Человек находится на границе подлунного, земного и небесного, надлунного миров. Как телесное, человек – высшее тело. Его тело самое сложное. Но как душевное, человек, хотя он и обладает, в отличие от животного логосом. Нусом и Дианоией, то есть речью, умом и рассуждением, низшее существо. Над ним находятся демоны и Бог. В отличие от Хрисипа, который думал, что человеческие эмоции имеют свою основу в ошибках разума, то есть максимально рационализировал эмоциональную, страстную сферу человека, Посейдоний, вслед за Платоном, различал в душе три силы – разумную, волевую и чувственную, вожделеющую. Именно последнее – и иррационально. От нее помутнение разума. Она – источник жизненных ошибок человека. Несчастье человека в том, что он раб низшей части души, что он ведет животное существование, оставляя в пренебрежении высшую силу души разум, который есть не что иное, как Бог в человеке, как его внутреннее божество. Гален сообщает, что Поседоний думал, что внутри человека действуют два демона – добрый и злой. Добрый демон сходен с тем, что правит миром, но большинство людей увлечены злым демоном, имеющим животную природу. Страница 197. Двоякость человека его внутренняя трагическая противоречивость выражена Посейдонием так. Первейшее искусство человека – это сама добродетель. Ей вверена бесполезная и хлипкая плоть, годная лишь на то, чтобы принимать пищу. Сенека. Письма к Луцилию. Примечание. Сенека. Письма к Луцилию. Кемерово. 1986 год. Страница 256. Конец примечания. Сенека сохранил другие, более мудрые мысли Поседония. «Один день человека образованного дольше самого долгого века невежды». Смотри, следующее примечание. «Богатство – причина бед не потому, что само оно что-нибудь делает, а потому, что подстрекает сделать». Смотри, следующее примечание. То, что не дает душе ни величия, ни уверенности, ни безмятежности, не есть благо, а богатство, крепкое здоровье и прочие подобные вещи, ничего такого не дают и, значит, не могут быть благами. И последнее примечание. Итак, примечание Сенека, письма к Луцилию, страницы. К первому примечанию 187, ко второму 226, к третьему 227. Конец примечаний. Посейдоний восстановил отброшенный было по тезис о периодическом воспламенении космоса. Вслед за Платоном он учил о предсуществовании и постсуществовании душ, но в пределах одноразового существования космоса между двумя космическими воспламенениями. Учение о трех силах души Посейдоний положил в основу своей философии истории. Ее смысл в том, чтобы... Все большее количество людей восходило от низшей вожделяющей силы в их душах к победе разума. Тем не менее, мудрецы были и на заре истории человечества. Они там и тогда царствовали. Они не допускали драк и защищали слабых от сильных. Они убеждали и разубеждали, показывая, что полезно, а что вредно. Их дальновидность заботилась о том, что соплеменники ни в чем не знали недостатка, чтобы мужество отражало опасности, а щедрость одаривала и украшала подданных.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 которые предложили те же мудрецы. Смотрите Сенека, письма к Луцилию. Страница 198. Мудрецы были учителями людей в постройке жилищ, в добыче и обработке металлов, в производстве орудий труда. Они же научили людей ткачеству, земледелию, мореплаванию. Затем они всю эту область материального производства передали более скромным помощникам и занялись науками и философией. Поседоний как историк продолжал дело по Либии, описав времена со 144 по 82 год до нашей эры. Как видно из сохранившихся фрагментов, там было много деталей, но в целом... В целом, описание было поверхностным. Посидоний повторил Эратосфенова измерение окружности Земли. Об этом рассказывает ученик Поседония Клеумед. Об измерении Земли Эратосфеном мы знаем также от Клеумеда и только от Клеумеда. Если Эратосфен взял Александрию и Сиену, а Суан, то Посейдонии Александрия и Родос. Считалось, что полисы Родос, Александрия и Сиена лежат на одном меридиане, что неверно, так как Сиена восточнее Александрии более чем на 3 градуса, а Александрия восточнее Родоса более чем на 1,5 градуса. Расстояние между Родосом и Александрией было принято за 5000 стадиев. Угол же между положением Солнца в Александрии и в то же время в Родосе был принят в одну сороковую часть окружности. Отсюда у Поседония получилось, что окружная земли равна 240 тысячам стадиев, что хуже результата Эратосфена. Поседоний преувеличил длину обитаемой земли Евразии, отчего получилось, что на запад от Испании по Атлантике до восточного берега Евразии не более 70 тысяч стадиев. Эта ошибка повторяясь в той или иной форме у Страбона, Птолемея, Роджера Бекона. Петра де Альи, 1410 год, возбудила оптимизм Колумба и вызвала открытие, если не восточного побережья Евразии, то нового света, открытие, 500 лет которого мы будем отмечать в следующем году. Примечание. Общепринятая дата открытия Америки 12 октября 1492 года. Конец примечания.